Глава одиннадцатая. Зал Роланда. Слепым изображает Купидона, но зряч ли Гименей? Ему очки дают родители с опекунами. Он в них глядит на земли и усадьбы, на золото, алмазы. Он их цену преувеличивает в десять раз. Об этом стоит, кажется, подумать несчастье брака по принуждению. Людовик XI французский был самым властолюбивым из европейских государей, однако он ценил только вещественные преимущества своей власти и хотя требовал иногда строгого соблюдения всех формальностей этикета, подобавших его сану, но вообще говоря, был до странности равнодушен к почестям и внешнему блеску. Будь этот государь наделен лучшими нравственными качествами, простота его обхождения и та фамильярность, с какой он сажал с собой за стол своих подданных, а иногда и сам разделял с ними трапезу, наверное, снискали бы ему огромную популярность. Но, несмотря даже на все недостатки короля, простота его обхождения искупала многие его пороки в глазах тех, кому не приходилось страдать от непосредственных столкновений с его недоверчивым, подозрительным нравом». Так называемая «Тьерзета», или средний класс французского общества, сильно разбогатевший и возвысившийся в царствование этого умного государя, уважал его, хотя и не любил. И только благодаря поддержке третьего сословия Людовик мог устоять против ненависти высшего дворянства, обвинявшего его в том, что он бесчестит французский престол и нарушает славные дворянские привилегии своим пренебрежением к установленным обычаям, за что он заслужил уважение горожан. С терпением, которое всякий другой государь счел бы унизительным для своего достоинства, и даже не без удовольствия, французский король ожидал, пока простой рядовой его гвардии утолит свой здоровый молодой аппетит. Надо, впрочем, заметить, что Квентин был достаточно благоразумен и сообразителен, чтобы не подвергать терпение короля слишком долгому испытанию. Несколько раз он собирался покончить с едой, но Людовик его останавливал, «Нет, нет, я вижу по глазам, что ты и в половину еще не наелся», — говорил он ему добродушно. «Продолжай так же храбро, как начал, и да помогут тебе Бог и святой Денис». «Ну что же ты? Смиряй за дело, верь мне, еда да молитва...» — тут он перекрестился. «Никогда не повредя доброму христианину. Можешь выпить чарку вина. Вино тоже хорошая вещь, но только в меру». Смотри, не увлекайся бутылкой, это беда твоих соотечественников так же, как и англичан, которые были бы лучшими солдатами в мире, не страдая ни этим пороком. Ну вот, теперь вымой руки, не забудь про честь «Восхвалите Господа» и ступай за мной. Квентин повиновался и, пройдя через сеть новых, но таких же запутанных переходов, снова очутился в зале Роланда. «Помни, ты не покидал своего поста», — приказал ему король властным тоном. «Так ты и скажешь своему родичу и товарищам, а этим ты привяжешь свою память, чтобы не забыть». И он бросил Дорварду довольно дорогую золотую цепь. «Сам я не люблю щеголять, но мои верные слуги могут в этом отношении потягаться с кем угодно. Если же этой цепочки окажется недостаточно, чтобы связать болтливый язык, так у моего приятеля Тристана есть верное средство заставить его замолчать. Теперь слушай внимательно. Никто, кроме меня и Оливье, не должен сегодня входить в этот зал. Но сюда могут прийти дамы из этой комнаты или из той, а может быть, и из обеих. Если к тебе обратятся с вопросом, отвечай. Но помни, что ты на часах и что твои ответы должны быть краткие». Ты не имеешь права вести длинную беседу, ни тем более заговаривать сам. Но зато ты должен внимательно слушать. Твои уши, так же, как и твои руки, теперь мои. Я купил твое тело и душу. Поэтому все, что ты здесь услышишь, ты должен твердо помнить, пока не передашь мне, а затем сейчас же забыть. Или нет, сделаем так. Ты будешь рекрут-горец, только что прибывший из Шотландии и не успевший еще научиться нашему христианскому языку. «Да, да, так будет лучше. Итак, если с тобой заговорят, не отвечай. И тебе меньше хлопот, и они будут свободнее говорить в твоем присутствии. Ты меня понял. Прощай. Будь бдителен, и ты найдешь во мне друга». С этими словами король скрылся в потайной двери, предоставив Квентину свободу размышлять обо всем, что он видел и слышал. Юноша оказался теперь в таком положении, когда бывает приятнее смотреть вперед, чем оглядываться назад. Мысль о том, что он, как охотник, в добычу, стоял в засаде, покушаясь на жизнь благородного графа Декривкера, нисколько не льстила его самолюбию. Правда, со стороны Людовика это была лишь мера предосторожности чисто оборонительного характера, но кто мог поручиться, что вскоре Дорвард не получит такого же приказания, но уже с целью нападения» и если это случится, его положение будет не из приятных. Теперь, познакомившись ближе с характером своего господина, Дорвард не сомневался, что отказ повиноваться будет для него равносилен гибели, а в то же время повиновение могло оказаться несовместимым с его честью. Он постарался отогнать от себя неприятные мысли, призвав на помощь обычное мудрое утешение юности, которое, увидев надвигающуюся опасность, считает, что будет еще время подумать о том, как быть, когда беда нагрянет. Квентин тем легче успокоился на этом благоразумном рассуждении, что последнее приказание короля навело его на гораздо более приятную тему для размышлений, чем его собственное положение. Не могло быть сомнений, что одна из дам, за которыми он был приставлен наблюдать, была его леди Слютней, и молодой человек тут же принял твердое решение в точности исполнить одну часть приказания короля, не пропустить ни одного сказанного ею слова. Он сгорал желанием узнать, так ли обаятельны ее речи, как и пение. Но зато с такой же искренностью он дал себе слово сообщить королю только те ее речи, которые никак не могли бы ей повредить. Теперь уже не было ни малейшей опасности, что он задремлет на своем посту. Каждый шорок ветких обоев, шевелившихся от легкого ветерка, проникавшего в зал через открытое окно, казался ему предвестником появления той, кого он ожидал. Словом, им овладели та таинственная тревога и необъяснимое волнение, которые бывают неразлучными спутниками любви и часто даже способствуют ее зарождению. Наконец, одна из дверей заскрипела, ибо в пятнадцатом столетии двери даже во дворцах открывались совсем не так бесшумно, как в наши дни, но, увы, не в том конце зала, откуда Дорвард слышал пение. Дверь отворилась, и на пороге показалась женская фигура, Сделав знак двум другим, сопровождавшим ее женщинам, чтобы они оставили ее одну, она вошла. По ее неровной, ковыляющей походке, еще более заметной в этой длинной пустой галерее, Квентин сразу узнал принцессу Жанну и с подавающей почтительностью отдал ей честь, когда она проходила мимо него. Она ответила милостивым наклонением головы. Теперь Дорвард имел возможность рассмотреть ее лучше, чем утром. Черты лица принцессы нисколько не искупали безобразие ее фигуры и походки. Правда, в ее некрасивом лице не было ничего отталкивающего, а большие голубые глаза, которые она обычно держала опущенными, были даже хороши своим кротким, грустным, почти страдальческим выражением. Но она была слишком бледна, и кожа ее имела какой-то желтовато-землистый оттенок, Признак плохого здоровья, а большой рот с тонкими бескровными губами, несмотря на ровные белые зубы, был совсем не привлекателен. Ее прекрасные густые волосы были до того бесцветные, что казались серыми, и камерфрейлина принцесса, считавшая, вероятно, косы своей госпожи лучшим ее украшением, оказывала ей плохую услугу, укладывая их пышными буклями вокруг ее бледного личика, Которая от этой прически становилась безжизненным. Как будто нарочно, чтобы окончательно изуродовать принцессу, на нее надели широкое шелковое бледно-зеленое платье, делавшее ее похожей на привидение.